Глава вторая. Таверна «Старая звезда». Январь-февраль 1807 года. Как только экипаж выехал за ворота владений мистера Норрелла, мистер Хонифуд воскликнул. «Настоящий практикующий волшебник в Англии! Здесь, в Йоркшире, какая удача! И все благодаря вам!» «Мистер Секундус, вы бодрствовали, покуда мы все спали. Если бы не вы, мы, возможно, никогда бы не нашли мистера Норрала. Я убежден, что он, как человек немного замкнутый, никогда не стал бы искать нас сам. Он не распространялся о своих достижениях, лишь упомянув самый их факт. Полагаю, это признак робкой натуры». «Мистер Сегундус, думаю, вы согласитесь, что наша задача ясна. Нам выпала великая миссия, сэр, преодолеть природную робость Норрелла и торжествующе вывести его на широкую публику». «Возможно», — неуверенно отвечал мистер Сегундус. «Я не говорю, что это будет просто», — произнес мистер Хонифуд. Он чуточку замкнут и не любит общества, однако должен же он понять, что столь ценное знание необходимо делить с другими ради блага страны. Он джентльмен, сознает свой долг и выполнит его, я уверен. Ах, мистер Сегундус, вы заслуживаете самой глубокой признательности со стороны всех английских волшебников». Однако, вне зависимости от того, что мистер Сегундус заслужил, печальный факт остается фактом. Английские волшебники на редкость неблагодарные люди. Мистер Хонифут и мистер Сегундус сделали, возможно, самое значительное открытие в магической науке за последние три столетия. И что с того? Едва ли не каждый член йоркского общества, узнав об их открытии, тут же подумал, что справился бы значительно лучше. И в следующий вторник, на чрезвычайном собрании ученого общества йоркских волшебников, многие поспешили об этом заявить. В семь часов во вторник вечером. Верхняя комната таверны «Старая звезда» на Стоунгейт. была переполнена. Весть, которую доставили мистер Хонифут и мистер Сегундус, всколыхнула всех джентльменов, когда-либо заглядывавших в магическую книгу. А Йорк, несмотря ни на что, оставался одним из центров волшебства в Англии, большим количеством чародеев мог похвастаться. Разве что Ньюкасл, город короля. Хотя слуги непрерывно приносили снизу все новые стулья, многим пришлось стоять. Доктор Фокскасл завладел превосходным креслом, высоким черным, покрытым причудливой резьбой. Кресло это, скорее напоминавшее трон, красные бархатные занавеси за спиной и то, как он сидел, положив руки на большой круглый живот — Все придавало ему величавый вид. Слуги развели в камине жаркий огонь, чтобы прогнать январскую стужу, и рядом с ним расположились старейшие волшебники. Времен, надо думать, примерно Георга Второго, закутанные в пледы, с паутиной старческих морщин на увядших лицах в сопровождении столь же дряхлых лакеев — держащих на готове склянки с лекарствами. Мистер Хунифуд приветствовал их словами. — Здравствуйте, мистер Аптри! Здравствуйте, мистер Грейшип! Надеюсь, вы в добром здравии, мистер Танстол! — Рад видеть вас здесь, джентльмены! Надеюсь, вы прибыли, дабы разделить нашу радость! Годы бесплодных скитаний позади! Ах! Вам ли, мистер Аптри мистер Грейшип, не знать, что это были за годы? Ведь вы столько их прожили. Однако теперь волшебство вновь станет Англии советником и защитником, а французы, мистер Танстол, что почувствуют французы, когда узнают? Ничуть не удивлюсь, если они тут же капитулируют. Мистер Хонифуд мог бы говорить еще долго. Он подготовил целую речь, в которой намеревался изложить все преимущества, какие сулит Великобритании их открытие. Однако ему дали произнести лишь несколько фраз, ибо каждого джентльмена в комнате распирало собственное мнение, и каждый желал безотлагательно высказаться. Первым мистер Хонифута прервал доктор Фокскасл. Сидя на большом черном троне, он изрек следующее: и скорбно видеть, сэр, как вы порочите магию, которой знаю питаете самое искреннее уважение, не пылитьсями и вздорными выдумками, мистер Сиагундус!» Он повернулся к джентльмену, которого считал источником всех нынешних неприятностей. «Уж не знаю, каковы обычаи в краях, откуда вы родом, но мы в Йоркшире не любим тех, кто добивается известности за счет чужого спокойствия». Это все, что доктор Фокс Касл успел сказать, прежде чем сторонники мистера Сегундуса и мистера Хонифута заглушили его возмущенными криками. Следующий оратор задался вопросом, не обманулись ли мистер Сегундус и мистер Хонифуд. Ведь ясно, что Норрелл сумасшедший и ничем не отличается от умалишенного, который стоит на улице и кричит, что он «король-ворон». Джентльмен с соломенными волосами в большом волнении обратился к мистеру Хонифуту и мистеру Сегундусу и потребовал, чтобы мистер Норрелл немедленно оставил свой дом и торжественно прибыл в Йорк в открытой коляске, хотя стоял январь, дабы джентльмен с соломенными волосами мог усыпать дорогу перед ним листьями плюща. А некий дряхлый волшебник у камина что-то страстно объяснял другому, но поскольку от старости голос у него совсем был тихий, никто не удосужился разобрать, что он говорит. Был в комнате высокий, рассудительный джентльмен по фамилии Торп, мало смыслящий в магии, зато обладающий редким для волшебника здравым смыслом. Он и раньше считал, что мистер Сегундус заслуживает поддержки в решении вопроса, отчего в Англии нет практической магии, хотя, как и все остальные, не думал, что ответ будет получен так скоро. И теперь мистер Торп полагал, что ответ этот не следует отметать с порога. «Господа, нам сказали, что мистер Норрелл умеет колдовать». «Весьма отрадно. Мы все слышали о редкостных текстах, которыми Норрел якобы владеет, и уже по одной этой причине не должны сразу от него отмахиваться. Однако главный аргумент в пользу мистера Норрелла таков. Два наших собрата, оба трезвомыслящие ученые, видели Норрелла и поверили ему». Он обратился к мистеру Хонифуту. «Вы верите в Норрелла? Любой может прочесть это по вашему лицу. Вы видели что-то, убедившее вас в его способностях. Не расскажете ли нам, что это было?» Тут мистер Хонифуд повел себя немного странно. Сначала он благодарно улыбнулся мистеру Торпу, Как если бы только и мечтал объявить во всеуслышание причины, по которым поверил в магию мистера Норрелла и уже открыл было рот, чтобы начать. Но резко замер, осекся и принялся озираться по сторонам, словно превосходные доводы, казавшиеся столь вескими мгновение назад, обратились в пар, а губы и язык не успели схватить и одного из них, дабы облечь в связное английское предложение. Он пробормотал что-то о честном выражении лица мистера Норрелла. Йорских волшебников такой ответ явно не удовлетворил. А если бы они имели честь самолично лицезреть мистера Норрела, этот довод убедил бы их еще меньше. Так что Торп повернулся к мистеру Сегундусу и сказал... Мистер Сегундус вы тоже видели Норрелла. Каково ваше мнение? Только тут Йоркские волшебники заметили, как бледен мистер Сегундус. Некоторые вспомнили, что он не ответил на их приветствие при встрече, как если бы пребывал в некоторой рассеянности. Вам не здоровится, сэр? мягко спросил мистер Торп. Нет, нет. — пробормотал мистер Сегундус. — Пустяки. Однако выглядел он настолько потерянным, что один джентльмен уступил ему стул, другой принес бокал канарского, а взволнованный джентльмен с соломенными волосами, желавший услать дорогу мистеру Норрелла листьями плюща, втайне подумал, что мистер Сегундус заколдован, и они смогут увидеть что-то необычайное. Мистер Сегундус сказался вздохом. «Благодарю вас. Я здоров, но на прошлой неделе меня не отпускали тягостная подавленность и отупение. Миссис Плезанс поила меня горячей лакричной настойкой, однако без всякого результата, что неудивительно, ибо, полагаю, причина расстройства заключается в моей голове. «Сейчас мне лучше!» «На ваш вопрос, господа, отчего, я полагаю, будто волшебство вернулось в Англию, я должен был бы ответить, потому что я видел его в действии. Ощущение, что я видел волшебство, живет здесь и здесь». Мистер Сегундус приложил руку сначала к лбу, потом к сердцу. «И все же я знаю, что не видел ровным счетом ничего». За то время, что мы с ним провели, мистер Норрелл не сделал ничего особенного. Посему, полагаю, что мне почудилось. Новая вспышка чувств среди собравшихся. Блеклый джентльмен, блекло, улыбнулся и спросил, удалось ли кому-нибудь хоть что-либо понять. Тут мистер Торп вскричал. господи без толку сидеть и спорить умеет норрал колдовать или нет думаю все мы разумные люди и ответ конечно же прост попросим его в подтверждение своих слов совершить какое нибудь волшебство идея показалась настолько здравой что волшебники на мгновение затихли Хотя нельзя сказать, что предложение всем пришлось по душе. Некоторым, в том числе доктору Фокс-Каслу, оно решительно не понравилось. Если они попросят Норрелла сотворить волшебство, есть опасность, что тот и впрямь его сотворит. Они не желали видеть настоящее волшебство, а хотели лишь читать про него в книгах. Другие полагали, что даже согласившись на такую малость, йоркское общество выставит себя на посмешище. Однако, в конце концов, большинство джентльменов согласилось с мистером Торпом, что, как ученые, господа, мы должны хотя бы предоставить мистеру Норреллу возможность нас убедить. Посему решили, что кто-нибудь напишет мистеру Норреллу письмо. Всем было ясно, что мистер Хонифут и мистер Сегундус показали себя не с лучшей стороны, а в случае замечательной библиотеки мистера Норрелла так и совсем оплошали, поскольку не могли дать о ней никакого связанного отчета. Что они видели? О, книги! Очень много книг! Великое множество! Да, они полагали, что собрание изумило их своей обширностью. «Редкие книги?» «Ах, вероятно, им позволили снять их и полистать?» «О нет, мистер Норрелл не зашел в своей любезности так далеко». «Но они ведь читали названия?» «Да, конечно». «Ладно, так пусть скажут хотя бы, что это были за книги. Они не знали, не могли вспомнить». Мистер Сегунду сказал, что название одной начиналось на букву «Б», но ничего более сообщить не сумел. Но это было очень странно. Мистер турп хотел сам написать мистеру Норролу, но большинство присутствующих стремились главным образом поставить мистера Норрола на место и справедливо полагали, что лучший способ — оскорбить самозванца. поручить составление письма доктору Фокс Каслу. Итак, письмо было написано и отправлено. Через некоторое время пришел сердитый ответ. Оббадство Хартфью, Йоркшир. 1 февраля 1807 года. Сэр. «Дважды за последние годы я имел честь получить от членов ученого общества йоркских волшебников письмо с просьбой о знакомстве». «Теперь приходит третье, извещающее, что общество недовольно. Сдается, что доброе мнение йоркского общества утратить так же легко», как и приобрести, оставаясь при сём в неведении о причинах как одного, так и другого. В ответ на изложенные в письме обвинения, будто я приписал себе способности, коими якобы не могу обладать, отвечу одно. Другие легко объясняют свои неуспехи изъянами мира, а не собственным невежеством, однако истина такова». «Волшебство столь же достижимо в нашем веке, как и в любом другом, что я за последние двадцать лет не раз доказал к полному своему удовлетворению. И какова же награда за то, что я люблю магическое искусство более других? За то, что студировал его прилежней? Теперь распространяются слухи, будто я выдумщик. Мои профессиональные способности преуменьшаются». А мои слова ставятся под сомнение. В данных обстоятельствах, вы, полагаю, не сильно удивитесь, если я скажу, что не слишком расположен делать йоркскому обществу какие-либо одолжения и в особенности демонстрировать колдовство. Ученое общество йоркских волшебников встретится в следующую среду К этому сроку я и сообщу вам о своих намерениях. Ваш покорный слуга — Гильберт Норрелл. Все это было загадочно и неприятно. Волшебники-теоретики нервно ждали, что же теперь пришлет им практикующий чародей. Однако мистер Норрелл прислал им всего лишь стряпчиво. весьма обходительного и совершенно обычного стряпчего по фамилии Робинсон в аккуратном черном костюме лайковых перчатках и с документом, подобных которому члены Йорского общества никогда прежде не видели, проектом соглашения, составленным в соответствии с давно забытым кодексом английской магии. Мистер Робинсон Вошел в верхнюю комнату таверны ровно в восемь, явно полагая, что его там ждут. У мистера Робинсона была контора с двумя клерками на Кони-стрит, и многие джентльмены его знали. — Признаюсь, господа, — улыбнулся мистер Робинсон, — что документ сей по большей части составлен моим клиентом, мистером Норреллом. Я не разбираюсь в тиролецком праве, да и кто теперь разбирается? Если я в чем-то ошибся, вы любезно меня поправите. Несколько йоркских волшебников важно кивнули. Мистер Робинсон был человеком безупречным во всех отношениях. Он был настолько чист, здоров и доволен жизнью, что практически светился. качество естественное в ангеле или эльфе, но несколько смущающее встряпчем. Он был очень почтителен членом Йорского общества, ибо ничего не знал о магии, однако полагал, что дело это трудное и требующее большого напряжения ума. Ему льстила мысль, что столь ученые мужи временно оставят размышления о глубоких и загадочных материях, дабы его выслушать. Он надел золотой пенсне, добавив еще немного блеска своей сияющей особе. Мистер Робинсон объявил, что мистер Норрелл готов показать волшебство в определенном месте в определенное время. «Надеюсь, джентльмены, вы не возражаете против того, чтобы мой клиент назначил место и время». Волшебники не возражали. «В таком случае кафедральный собор в пятницу через две недели». Мистер Робинсон сказал, что если мистеру Норрелл не сумеет сотворить волшебство, то публично откажется от притязаний на звание «практикующего волшебника» и волшебника вообще, и даст клятву никогда их больше не повторять». «В этом нет надобности», — отвечал мистер Торп. «Мы не желаем наказать его. Мы просто хотим убедиться в правдивости его слов». Сияющая улыбка мистера Робинсона померкла, как будто он собирался сказать что-то неприятное и не знал, как к этому приступить. «Погодите!» сказал мистер Сегундус. «Мы еще не выслушали другую часть сделки и не знаем, чего он хочет от нас». Мистер Робинсон кивнул. Мистер Норрелл желал получить от них точно такое же обещание. Другими словами, если он докажет свои магические способности, то они должны беспрекословно распустить ученое общество и не претендовать более на звание волшебников. «В конце концов, — сказал мистер Робинсон, — это будет только справедливо, ведь мистер Норрелл докажет свое право именоваться единственным волшебником в Йоркшире». «Можем ли мы взять с собой третье лицо, некую независимую сторону, которая решит, было ли волшебство?» — спросил мистер Торп. Вопрос, казалось, озадачил мистера Робинсона. Он выразил надежду, что они не сочтут его слова за обиду, но он полагал, что все здесь присутствующие джентльмены — волшебники. «О да!» — закивали члены йоркского общества. «Они все волшебники!» «В таком случае, — сказал мистер Робинсон, — Они признают волшебство, когда его увидят. Кто справится с этим лучше их? Другой джентльмен спросил, какое волшебство Норрелл намеревается показать. Мистер Робинсон рассыпался в учтивых извинениях. На этот вопрос он ответить не может, поскольку сам ничего не знает. Не стану утомлять читателя перечислением всего, что члены Йорского общества сказали перед тем, как подписать документ. Многими двигало тщеславие, они публично объявили, что не верят Норреллу, и публично бросили ему вызов. В таких обстоятельствах глупо было бы менять позицию, по крайней мере, так они полагали. Мистер Хонифуд, с другой стороны, подписался именно потому, что искренне верил в Норрелла. Мистер Хонифут надеялся, что мистер Норрелл получит всеобщее признание и употребит свое волшебство на благо страны. Некоторых джентльменов толкнула на подписание мысль, высказанная Норреллом и подспудно переданная Робинсоном, что в противном случае они не вправе именоваться волшебниками. «Так?» один за другим все волшебники йорка подписали документ остался только мистер сегундус я не подпишу сказал он ибо магия моя жизнь и хотя мистер норелл справедливо называет меня невеждой что я буду делать если ее лишусь тишина о, -о, -о! — сказал мистер Робинсон. — Хорошо. Вы уверены, сэр, что не хотите подписывать документ? Все ваши друзья его подписали. Вы остаетесь в одиночестве. — Уверен, — ответил мистер Сегундус. — Спасибо. — О-о-о, — вновь промолвил мистер Робинсон, — должен признать, что не знаю, как поступить. Клиент поручил мне совершить дальнейшие шаги лишь в том случае, если все подпишутся. Я посоветуюсь с клиентом завтра утром. Доктор Фокс Касл довольно громко шепнул мистеру Харту, не то Ханту, что снова от новоприбывшего дни неприятности. Однако через два дня... мистер Робинсон явился к доктору Фокс-Каслу с известием, что мистер Норрелл принимает отказ мистера Сегундуса. Он считает, что заключил контракт со всеми членами Йоркского общества за изъятием мистера Сегундуса. В ночь перед назначенной встречей пошел снег. К утру Городские слякоть и грязь исчезли, сменившись безукоризненной белизной. Люди и лошади ступали почти бесшумно, и даже голоса йоркцев звучали как-то необычно. «Мистер Норрелл назначил очень раннее время». В своих домах члены йоркского общества завтракали поодиночке, молча глядя, как слуга наливает кофе и мажет маслом белую булочку. Жена, сестра, дочь, невестка или племянница, которая обычно брала на себя эти заботы, еще не встала с постели. Милая женская болтовня, которую члены йоркского общества на словах так презирали, и которая на самом деле звучала уютным и тихим рефреном к музыке их обыденной жизни, отсутствовала. Да и сами комнаты, в которых эти джентльмены завтракали, переменились. Зимний полумрак. уступил место пугающему свету зимнего солнца, многократно отраженного от заснеженной земли. Розочки на дочерином кофейном сервизе как будто приплясывали. Зайчики били от племянницы на серебряного кофейника, а невесткины, улыбающиеся фарфоровой пастушки, преобразились в светозарных ангелов. Казалось, Стол накрыт волшебным хрусталем и серебром. Мистер Сегундус, выглянув в окно четвертого этажа на леди Пекетс-Ярд, думал, что, может быть, мистер Норру уже начал колдовать, и снег его рук дело. Сверху что-то зловеще зашуршало — И мистер Сегундус поспешно убрал голову, уворачиваясь от сорвавшегося с крыши снега. У мистера Сегундуса не было слуги, как не было жены, сестры, дочери, невестки или племянницы. Однако миссис Плезанс, его хозяйка, вставала рано. Много раз за последние две недели она видела, как он вздыхает над книгой, и надеялась подбодрить его завтраком из двух свежезажаренных селедок — чая со свежим молоком и белого хлеба с маслом на белой-синем фарфоровой тарелке. Из тех же благих побуждений она присела поговорить с ним и, видя отчаяние молодого постояльца, воскликнула. — Как же я ненавижу этого мерзкого старикашку! Мистер Сегундус не сказал миссис Плезанс, что мистер Норрел стар, и все же она воображала его стариком. Со слов мистера Сегундуса она заключила, что мистер Норрелл — скряга, который копит волшебство, как другие копят золото. По мере нашей истории читатель будет иметь возможность убедиться в правдивости этого портрета. «Подобно миссис Плезенс, я всегда представляю скряк стариками, не знаю почему, ведь молодых скряк ничуть не, не меньше, чем старых, что до мистера Норрелла и его истинного возраста он был из тех, кто уже в семнадцать кажется стариком». Миссис Плезенс продолжала. «Когда жив был?» Мистер Плезанс, он уверял, будто никто в Йорке, мужчина или женщина, не печет хлеб вкуснее моего. Да и другие люди по доброте душевной говорили, что лучше хлеба в жизни не пробовали. Однако я всегда стараюсь хорошо готовить, потому что ничего не делаю спустя рукава. И если сейчас из этой чашки вылезет аравийский джин и предложит исполнить три моих желания... «Я не попрошу, чтобы другие люди разучились печь хлеб. А если их хлеб окажется не хуже моего, я только за них порадуюсь. Вот, сэр, попробуйте кусочек», — сказала она, предвигая жильцу тарелку с прославленным хлебом. «Не нравится мне, что вы совсем с лица спали. Соседи скажут, Хэтти Плезанс разучилась вести хозяйство. Не надо так убиваться, сэр». «Вы не подписали этот мерзкий договор? Когда другие джентльмены вынуждены будут бросить магию, вы сможете продолжать, и, надеюсь, мистер Сегундус, сделайте великие открытия. Тогда, быть может, самонадеянный мистер Норрелл раскается в своей глупой гордости и охотно возьмет вас в партнеры». Мистер Сегундус улыбнулся и поблагодарил ее. «Не думаю, что такое случится. Моя главная беда — скудость материалов. Своих у меня мало, когда общество распустят. Ну, не знаю, что будет с книгами, но вряд ли они достанутся мне». Мистер Сегундус съел хлеб. И впрямь достойный своей репутации. И выпил немного чаю. Вероятно, их целительное воздействие на измученную душу Было и впрямь сильнее, нежели он предполагал. Во всяком случае, надевая плащ, перчатки и шляпу, мистер Сегундус чувствовал себя много лучше. Он вышел на Снежную улицу и направился к месту, где мистер Норрелл обещал сегодня показать чудеса — к Йоркскому кафедральному собору. «Надеюсь, все читатели хорошо представляют себе старый английский кафедральный город», Иначе им не понять, почему мистер Норрелл выбрал именно это место. Следует помнить, что в старом кафедральном городе главная церковь — не просто одно здание из многих, она многократно превосходит их всех масштабами, красотой и величием. Даже в наше время, когда кафедральные города обзавелись множеством гражданских строений для разного рода собраний и ассамблей, а в Йорке их предостаточно. Старый собор по-прежнему высится над ними свидетельством набожности наших предков, как если бы город заключал в себе нечто большее, чем он сам. Спеша по узкой улочке, его легко потерять из виду, но внезапно дома расступаются, глазам вновь предстает собор выше и больше всех остальных построек. Тут ты понимаешь, что попал в сердце города, что все улицы сходятся сюда к вместилищу тайн более глубоких нежели все что ведомо мистеру норрелу так думал мистер сегундус входя в церковную ограду и останавливаясь в густой синей тени западного фасада из -за угла словно толстый черный корабль величаво выплыл доктор Фокскасл. Заметив мистера Сегундуса, он взял курс на указанного джентльмена и пожелал ему доброго утра. — Не соблаговолителю представить меня мистеру Норреллу, сэр? — сказал доктор Фокскасл. — Мне бы очень хотелось свести с ним знакомство. — Охотно, сэр, — отвечал мистер Сегундус, озираясь. Из-за погоды большинство жителей сидели по домам, и лишь несколько черных фигурок пробирались через заснеженное поле к собору. При ближайшем рассмотрении это оказывались члены йоркского общества, либо священники, причетники, регенты, панумари, сторожа и метельщики, отправленные начальством по церковным делам, несмотря на холод и ранний час». — Я не хотел бы разочаровывать вас, сэр, — сказал мистер Сегундус, — но я не вижу мистера Норрелла. Впрочем, кто-то тут был. Кто-то стоял на снегу прямо перед собором, кто-то темный, сомнительного вида, с интересом глядящий на мистера Сегундуса и доктора Фокскасла. Черные спутанные волосы не спадали на плечи, Волевое лицо с длинным и узким носом казалось узловатым, словно древесный корень, и хотя кожа была очень бледной, лицо выглядело темным то ли из-за черных глаз, то ли из-за длинных сальных волос. Через мгновение этот человек приблизился к двум волшебникам, отвесил небрежный поклон и, коротко извинившись, Предположил, что они здесь по одному делу. Он представился Джоном Чилдермассом, доверенным лицом мистера Норрелла в некоторых вопросах. Хоть и не уточнил, в каких. «Кажется», — задумчиво произнес мистер Сегундус, — «мне знакомы ваши черты. Полагаю, мы где-то виделись?» Что-то промелькнуло на темном лице Чилдермасса. Но тут же исчезла. Усмехнулся он или нахмурился. Мистер Сегундус не разобрал. — Я бываю в Йорке по делам мистера Норрелла, сэр. Возможно, вы видели меня в книжной лавке? — Нет, — отвечал мистер Сегундус. — Я видел вас. — Я могу вас представить, где... — Ой, сейчас вспомню... чилдермас поднял бровь как будто хотел сказать что сильно в этом сомневается но разумеется мистер норрел и сам приедет просил доктор фокс кассл чилдермас отвечал что мистер норрелл не приедет ибо не видит в этом никакой надобности а о вскичал доктор Так он признал свое поражение? Ну-ну-ну, бедный джентльмен! Полагаю, он чувствует себя очень глупо. Ну что ж, сама попытка достойна всяческой хвалы, но решительно не в претензии. От радости, что волшебства не будет, доктор Фокс Касл преисполнился несвойственным ему великодушием. Чилдермас все так же вежливо отвечал, что доктор Фокскасл, вероятно, неверно понял его слова. Мистер Норрелл непременно будет колдовать. Он будет колдовать в аббатстве, а результаты будут видны в Йорке. «Джентльмены», — сказал Чилдермас доктору Фокскаслу, — «Не любит без надобности покидать уютную гостиную? Полагаю, сэр, если бы вы могли увидеть все из своего уютного кресла, то не стояли бы здесь, в холоде и сырости». Доктор Фокскасл сердито втянул воздух и бросил на Джона Чилдермаса взгляд, означавший, что тот ведет себя очень дерзко. Чилдер ничуть не смутился. Скорее уж, возмущение доктора Фокс Касла его позабавило. Он сказал. «Пора, господа. Прошу войти в церковь. Полагаю, вы бы не хотели пропустить самое интересное». С назначенного часа прошло двадцать минут. и джентльмены из йоркского общества уже входили в собор через дверь Южного Трансепта. Некоторые оглядывались перед тем, как шагнуть внутрь, словно прощались с миром, на случай, если не смогут снова его увидеть.